Подкрауливая их везде, где можно и нельзя. На заднем дворе магазина, торгующего балалайками и матрешками, За углом тюрьмы для политических заключенных, В зарослях голубых елей возле мавзолея Ленина. И ещё проводку не забывают вспоминать. Вот это совсем уж лицемерно. Считать, что «пьяный» и «русский» – слова-синонимы. Я однажды был в Лондоне и случайно забрёл в район, куда не возят моих соотечественников-туристов.